странно зло сие! — пробормотала знахарка, укрывая бесчувственного мужчину, вытертый кошмой. Ни раны нет, ни царапины единой, ни укуса, с чего свалился, неведомо, и ладно бы жалился, на что вел себя странно, а то здоров был, здоров, да с тем и упал. А ты ж сама? Пробуждю Кару, сказывала. Тетя Зорь. Снежана подоткнула край одеяла. Так ведь от Кари небесные тоже следы остаются, племяшка. Женщина поднялась. Пойду дров принесу. Теперь че и их, куда более уходить будет. А ты ступай. Белье с веревок сними. Выморозилась уже мыслью. Теперь че еще и этого кормить придется. Никаких сил не напасешься. — А как же его кормить-то беспамятного? Бульончиком крепким, в ротик, ложечкой. захарка стала одеваться. — Пожрать? оно даже беспамятные мужики завсегда любят. — Но на болтушке морковной не выкормишь. Тут и мясо надобно. Ну, а он ведь мне два грибника дал. А надолго ли этого серебра хватит? А в сумке, вон, я посмотрела, еще три всего и несколько чешуек. — Ты в его сумку лазила, тетя Зорь? — возмутилась девушка. — А че не посмотреть, коли хомутом на шею сварился? Ступай давай с бельем, еще разнести до да темно-надобно. Серебро, плачено прачки за помывку в бане, вечером превратилось в баранью полчь. Купленную половину туши женщины расделали, вечером сварили густой бульон, каковой, когда остыл, терпеливая снежа на по ложечке стала заливать больному в рот. Тут и вправду глотал, хотя больше никаких признаков жизни не подавал. Даже дышал еле-еле, в полушаге не слышно. «Одно хорошо, сами в кои веки мясо поедим». — сварливо сказала знахарка, обдирая вареное мясо в миску. — Ему твердого ничего не проглотить. — И долго так лежать будет, тетя Зорь, — Оглянулась Снежана. — Ты корми, корми. Первый день всего лежит, а уж притомилась. Школь на роду ему написано, столько и пролежит. Обедал Виктор Аркадьич в больничной столовой, кататься по ресторанам настроения не было. Впрочем, есть тоже не хотелось, но нужно, организму полагается. Вот и ковырялся бизнесмен алюминиевой вилкой в куриной котлете, больше похожей на криво раздавленную картошину. Поэтому звонок телефона он воспринял с облегчением, поднес трубку к уху. «Здравствуй, Алифтина. Как ты там?» «Там лет чего сделать, пап. Скажи, как Оля?» Медики сошлись на решении сшивать. Дадут некоторое время, чтобы заросло, пока на искусственной циркуляции лежит. Потом пустят кровоток в мышцу и попытаются запустить. От операции сложности не ждут, но вот как пойдет заживление, даже гадать не пробуют. Понятно. А вы с ней что, решили пожениться? от черт, это тебе Юра проболтался. Нет, в интернете прочитала на форуме больничном. Многого интересного узнала, как богатого папика захомутать можно. Да, очень просто, не выдержал бизнесмен, две пули вместо него на себя принять. Па, да ты чего? Да женитесь сколько хотите, я же взрослый, я понимаю. Уж лучше Оля, чем блондинка какая-нибудь придурочная. Оля стремная и рыжая. Да слухи это, дочь, я так сказал, чтобы родственником считаться. А, так она не в курсе, сразу повеселела алевтина Ну что, папа, могу только посочувствовать, а вот возьмет и откажется. Во-первых, останешься без нормальной подруги, а во-вторых, тебя все знакомые сожрут за то, что ты ей бросил. Пусть сперва вылечится, потом разберемся. Виктор Аркадьевич отключил телефон, посмотрел на котлету, на вилку и бросил ее на тарелку. Самое мерзкое это, когда ничего сделать не можешь, только сидеть и ждать, чем все кончится. Еще и кормят здесь отравой. Он поднялся и растерженно вышел из столовой. «Лежит!» Вернувшись с торга, спросила с порога знахарка. «Глаза иногда открывает», — вздохнула снежана. «И ничего более». «Десятый день», — мрачно добавила женщина. Вешает тулуп на старый вытертый оленя року двери. Ныне полнолуние. Лучшая ночь заговоры на исцеление читать, коли чего усилить желаешь а это на растущую луну куде надо. надобно, а коли избавиться извести то на убывающую. Кого извести? испуганно переспросила девушка, не переставая, однако, ложечкой вливать бульон межгуб больного. «Прыщики извести!» Буркнула женщина и выложила из мешка на стол метелку полыни, Сброшенную змеиную кожу и две тощие черные сальные свечи. Али думы тяжкие, али мышей из амбара, А коли здоровья, урожая любви добавить хочешь, Али косу погуще отрастить, Колдовать надлежит после новолуния, но чем врач, тем лучше. Он же сказывал, прячется от богов, тетя попыталась возразить прачка. — Так я богов звать и не помышляю, током от духов ночных до силы земные. Знахарка развязала платок и принялась расплетать косу. — Сама видишь. не становится лучше чудищу нашему коли не делать ничего так и вовсе В мире и но это идет ладно бы сразу бросили а ныне потратились уже и мороки сколько натерпелись обидно выйдет коли и понапрасну женщина присела возле печи заглянула в топку кинула на угли несколько поленьев выпрямилась стряхнула головой Запустила пальцы в распущенные волосы, разбрасывая их по плечам. Повернулась к племяннице. — Ну что, покормила? — Да, тетя Зорь. Девушка поднялась, допила через край остатки бульона, облизала ложку. — За очаг на лавку сядь и молчи. Знахарка, взяв миску, вышла из избы, вернулась с ней полный снега. Поводила сверху рукой что-то бормоча, решительно кивнула. Под луной лежал, светом вдостоль напитался. Она зажгла свечи из очага, прокрепила их к изголовью, подтянула ближе снег, зачерпнула полной горстью, размазала по лицу больного. — Ты, вода небесная! — Ты, вода чистая, из-за гор прилетела, Из-за лесов примчалась, ветрами очистилась, Луной высветлилась. Знахарка сдвинула кошму и одеяло, Продолжала растирать тело. Смой вода с чада смертного, С глазы черные, пятна лихоманковый, Черноту морозную, судьбу горькую, хворну нутряную и верхнюю. Боли душевные, с мой уроки и призоры, с мой наветы разговоры. Стекай вода ручьем с чада сего и чужое все с него с собой унеси. Имя же чаду немощному самой заведай. Захарка вздохнула, отставила снег, бросила в огонь полынь и взялась за змеиную кожу. Под снегом белым кожа белая, Под белой кожей кровь красная, Под кровью красной кость крепкая, Не кипит, не горит, огнем не сжет. Расступите звезды небесные, Пропустите луну ясную. Найду аспида небесного, Найду аспида земного, Призову аспида на порог телесный. Захарка взяла кожу и принялась натирать тело больного. Заползи под кожу белую, нырни в кровь красную. Вокруг больной кости аспит обвеся, болью чада смертного напейся. Высоси боль чада смертного до конца, до капельки, забери с собою в края дальние, унеси в земли неведомые. За леса, за горы, за глубокие враги, А имя чаду тому ты сама изведай. Уползай, аспель, навеки вечные, Приходи, луна светлая. Напои, луна, кости белая, Светом чистым, силой свежей. Имя же чада сама изведай. Женщина крутанулась и со злобой швырнула отравленную болезнью шкура спида в пламя. Если ничего не выйдет, твое чудище само будет виновато. Как можно отчитывать человека, не зная его имени? Так и будет поляться с нами до скончания веков Чурбаном полумертвым.